Глава одиннадцатая Соколов присвистнул, глядя на два серебристых лифта в футуристичном фойе отеля. Ползин, а может этот подозреваемый еще на пару деньков решит подзадержаться? Нам бы номерок сняли, мы бы понаблюдали. Администратор за стойкой лучился радушием, которое быстро пропало после того, как Ползин и Соколов представились и протянули сотруднику гостиницы фотографию Коли. Проживает у вас такой? Администратор кивнул. «Сейчас в номере находится?» — отрицательно покачал головой. «Может, ртом ответите?» Не выдержав рявкнул Ползин. Администратор с оскорбленным видом посмотрел на него. «309-й, третий этаж. Ключ есть?» Старик поджал губы и почти кинул на стойку нужную карточку. «Номер для связи жилет составлял?» «Нет», — буркнул администратор. Соколов кивнул в сторону лифта. Мол, пошли уже, ничего из него больше не вытянуть. Милиция! Мы заходим! Одновременно, с предупреждением Соколова, Ползин нажал на ручку двери. Никого. Небольшой номер оказался пуст: ни вещей, ни бумаг, никаких намеков на присутствие коли Сычева. Ползин тихо выругался. Предупредили или сам выехал? Кто его мог? начал было ползен но тут в кармане затрезвонил телефон. На том конце провода был Шаров. «Взяли?» Без лишних предисловий рявкнул он. «Нет, товарищ майор». Ползин отвел трубку подальше от уха. «Вещей нет, подозреваемого тоже нет. Наверное, кто-то предупредил». «Наверное, кто-то работать не умеет, Ползин!» взревел Шаров на том конце трубки. «Я всегда приказы предельно четкие даю. Взять подозреваемого, осуществить обход по кабинетам». Так почему у тебя подозреваемый успел манатки собрать, а после обхода ко мне ученики за разъяснениями подходят? — За какими разъяснениями? — Больше из вежливости, чем из любопытства, спросил Ползин. Он вышел в коридор и устало присел у стены прямо на пол. — Девчонка из одиннадцатого класса подошла. — Вероники моя подружка, сказала, что ты к ним на уроке заходил, а портрет подозреваемого рассмотреть не дал. — Так вы же мне сказали... Ползин замолчал на полуслове. Соколов, вышедший в коридор вслед за коллегой, нахмурился. «Черненькая такая, крашеная, в полосатом свитере девчонка?» – осторожно спросил старший лейтенант. А она самая! Из-за того, что ты не делаешь ни хрена, мне пришлось ей на все вопросы о подозреваемом отвечать». «И на какие вопросы?» Боясь спугнуть свою догадку, Ползин плотно прижался к стене. «Установлена ли личность, кто видел?» Фу, да что я отчитываться перед тобой должен? Не на шутку рассверепел Шаров. До конца дня подозреваемого, чтобы взяли. Ясно выражаюсь? Так точно. Ползин нажал на кнопку отбоя и, закрыв глаза, сделал несколько глубоких вдохов. Разомкнув веки, Ползин поймал на себе недоуменный взгляд Соколова. — Классе Игоря девчонки поплохело, когда я пришел. Пояснил другу Ползин. Она, наверное, Сычева узнала. Вышла из кабинета, нашла Шарова и, давая его о подозреваемом расспрашивать. А тот, конечно, все и выложил. Соколов с кряхтением присел рядом. «Хочешь сказать, наш школьница облапошила?» «Походу», — поморщился Ползин. «Давно это было?» «Да уж часа четыре прошло. Мог уже до Москвы добраться. До аэропорта так точно». Напарник безнадежно вздохнул. «Давай тогда наряд в Кольцово посылать». Евгений кивнул, достал телефон и набрал номер дежурного. На том конце трубки, с трудом пробиваясь через чьи-то крики на фоне, ответили. «Милиция, слушаю». «Миш, это Ползин. Есть кого в аэропорт отправить?» «Срочно!» – прокричал дежурный. «Очень! Ща, погодь!» Судя по звуку, дежурный положил трубку рядом с собой. «Гражданин, вы по 116-й пойти хотите?» «Да вы лучше шалаву эту посадите!» — взревел его невидимый собеседник. «Спросите у нее, с кем она путалась, пока нашего сына похищали! Я ей каждые две минуты звонил!» Совсем приглушенно на фоне Ползин услышал женские всхлипывания. «Так, вы или спокойно ждете, или вас в изолятор забирают?» Судя по всему, мужчина предпочел первый вариант, потому что буквально через секунду дежурный вернулся к разговору с Евгением. «Группу в Кольцово?» «Ага». Ползин извлек из кармана блокнот. «Ищем Сычева Николая Сергеевича, восемьдесят пятого года рождения. И Ламилина, Романа Николаевича, соответственно. Принял». Прежде чем дежурный успел положить на рычаг телефонную трубку, Евгений успел услышать обрывок фразы, обращенной по видимому к агрессивному мужчине. «Ищут вашего сына. Так что...» Ползин спрятал телефон в карман и поднялся на ноги. Соколов со страдальческим выражением лица встал следом. — Следом за группой поедем! — Ползин мотнул головой. — Пойдем дальше старикана внизу пытать. Кристина пришла в себя и сразу пожалела об этом. Она лежала на дне котлована, полного арматура. Соднила бок, кружилась голова. А правая нога, казалось, сейчас взорвется от боли. Будто в подтверждении Кристининой ничтожности высоко над головой безмятежно мерцали звезды. Кристина попыталась закричать, но из горла вырвался только тоненький писк. Она беззвучно заплакала. О, пришла в себя дура. От удивления Кристина замерла, забыв на мгновение о боли. Прислушалась. Опа! Чего откинулась? Здесь есть кто-то, кроме меня? Никого, дура. Коля? Дура. Кристина почувствовала что-то похожее на прилив гнева. Она рывком села и закричала от боли. «Точно, дура! Вы слышат ведь этот, который тебя сбросил сюда! Еще раз назовешь меня дурой, и я тебя нахрен убью!» Сцепив зубы, прохрипела Кристина. «Ты это мне!» «А кому? Себе?» Кристина взглянула наверх. Над ней нависала серая тень телебашни. «Не вижу, где ты?» «Да я, как тебе сказать, где-то тут. Издеваешься?» Кристина ухватилась руками за врытый металлический штырь и попыталась сдвинуться с места. «Поможешь выбраться? Или будешь дальше фигню нести?» Обладатель незнакомого голоса заржал. Громко, заливисто, почти до истерики. «Ты это нашла, к кому обратиться?» Между приступами смеха с трудом произнес он. «Я в этой сранной яме уже лет сто сижу». Вероника чувствовала себя неуютно в директорском кабинете перед отцом. Конечно, она заметила, что Крис ушла одна после уроков. Нет, она не интересовалась, куда. И что, подруги? Они поссорились. Да, и за Коли Сычева. И да, они познакомились вчера, и он их подвез. Нет, она не знает, чья это машина. И нет, номер и цвет не запомнила. Машина как машина. «Ты почему вообще к незнакомым людям в машину садишься?» Бушевал Шаров. «Мало тебе моих историй с работы!» «Да ну он же не незнакомый Захлебываясь слезами, прокричала Вероника. «Его все знают!» «Все знают, все знают! Вот тебе и знают!» Шаров сорвался с места и начал нервно метаться по кабинету. «По нему и не скажешь, что он задумал что-то такое!» Вставил директор, отворачиваясь от окна. «Очень вежливый мальчик!» Шаров смерил Николая Петровича долгим презрительным взглядом и снова повернулся к дочери. — Куда твоя Кристина могла пойти? Есть вероятность, что они вместе с подозреваемым скрылись. А может, он ее уже убил? Вероника снова зашлась в рыданиях. Директор, тяжело вздохнув, плеснул в кружку воды и вложил девушке в руки. — Вероничка, успокойся, попей воды. Он тебе что-то говорил, пока вас подвозил? Может, номер рейса, какой-нибудь адрес? — Аська! — Вероника быстро отставила кружку на стол, чуть не пролив содержимое, и принялась копаться в карманах. Вытащив телефон, она дрожащими руками разблокировала клавиатуру. — Он нам скрис, дал номер своей яски чтобы мы написали, как доберемся домой. — Заботливый какой! — пробормотал Шаров и наклонился над телефоном дочери. — Вот он! Вот! Он онлайн! Вероника ткнула на зеленый цветочек напротив Ника Коли. «Написать ему?» Не отрывая взгляда от телефона, Шаров кивнул. «Клаб, Ничка». «Привет. Занят?» «Сансара, Фан». «Привет. Ну, есть немного». «Попробуй назначить встречу». Стиснув зубы, пробурчал Шаров. «Клаб, Ничка». «Встретиться не хочешь?» «Сансара, Фан». «Прости, нет времени». «Мне Кристина писала, что она с ним на свидание сегодня идет». Поднимая взгляд на отца, прошептала Вероника. — Спроси, — кивнул Шаров. — Клабничка. — А мне Крис говорила, что вы с ней сегодня куда-то идете. — Сансарафан. — Крис? — Клабничка. — Подружка моя. — Сансарафан. — А, нет, мы с ней ни о чем таком не договаривались. — Сансарафан. — Прости, я побегу. Пока. Зеленый цветочек сменился красным. «Оффлайн», — объявила Вероника. «Дребедень какая-то эта ваша Аська!» — раздосадованно заявил Шаров. «Только время потратили».